Новые истории. Анита Цой, жена чиновника. Программу «Абоните» в эфир я пробивала. Руководители телекомпании «ВИД» и ОРТ смущало ряд обстоятельств. Во-первых, говорили мне доброжелатели, это не та фигура, о ком нужно делать программу. Есть женщины и позначительнее. А во-вторых... Предупреждали меня коллеги, телекомпанию и тебя в частности будут упрекать, что таким образом мы решаем вопросы с Мэрией. Дело в том, что муж Аниты, Сергей Цой, советник мэра Москвы Юрия Лужкова, и мы с моей подругой Ириной Родниной и Мэрией строим спортивно-оздоровительный комплекс Следовой дом Ирины Родниной в центре Москвы. Мои приятели, по всей видимости, имели в виду, что сделав программу о жене советника мэра, я стану своей, и кабинеты недоступные для многих моих коллег мне штурмовать больше не придется. Подобные упреки в мой адрес несправедливые. Я выстраиваю отношения со своими героями не для передачи, а на долгие годы. И если бы хоть раз за чей-то счет решила свои проблемы, то меня не впускали бы в дома, не передавали бы из рук в руки, со мной не откровенничали бы люди и не дружили бы по десять-пятнадцать лет. Ну а продемонстрированная моими руководителями, коллегами и приятелями реакция на фамилию Цой еще раз убедила меня, что все, о чем они-то рассказала мне о самостоятельном пути в бизнесе. И о том, что не только не козыряла фамилией мужа, но даже иногда тщательно ее скрывала, это абсолютная правда. Первое заметное появление на экране певицы и бизнесвумен Анны Тютюш состоялось в рождественских встречах Аллы Пугачевой в 1997 году. Реакция зрителей и коллег музыкантов была неоднозначной, от полного неприятия до восторга. И песни, и манера исполнения, и экзотическая внешность, а тем более фамилия Аниты сразу напомнили многим о певце и композиторе Викторе Цое, трагически погибшем несколько лет назад. И сразу после яркого выступления Аниты поползли слухи, то ли и жена она популярного композитора, то ли сестра. и сестра. Некоторые коллеги, не пережившие удачного дебюта, Успех Ани ты приписывали и влиянию ее настоящего мужа Сергея Цоя, высокопоставленного чиновника, советника мэра Москвы, и тем не менее профессионалы оценили талант и своеобразие молодого дарования, а друзья характер, мужество и волю Ани ты, поскольку самые близкие знают, каких усилий стоило ей воплощения в жизни своей детской мечты — петь на сцене. Мы встретились с санитой в ее офисе. Она делала одновременно несколько дел, разговаривала со мной, отвечала на телефонные звонки, просматривала свой новый видеоклип и давала указания дисциплинированным сотрудникам. Ну, подумала я, мой человек, потому что мой рабочий день выглядит точно так же. Мы быстро определились, где и когда снимаем женские истории. А с моим мужем вы договариваетесь сами. Вежливо сказала Анита, провожая меня. Но сразу хочу вас предупредить, Оксана. Сергей нигде, никогда и никому не дает интервью. Будучи пресс-секретарем и советником мэра, он без необходимости, что называется, не лезет в кадр. Мысли Лужкова не надо озвучивать. Юрий Михайлович сам общается с журналистами. Вот вам все телефоны Сергея. Звоните. И я стала звонить по пять раз в день. Разговаривала с секретарями советника мэра Москвы Сергея Цоя. И девочки очень вежливо просили меня перезвонить через час. Потом еще через час и еще. Десятки раз сразу на два пейджера посылала я свое сообщение Цою. «Мне необходимо с вами переговорить. Откликнитесь!» Но Сергей Петрович не перезванивал. Я каждый раз смотрела новости и отслеживала их в служковом маршрут. То они в Рязани, то в Белоруссии, то в Германии. И вдруг опять в Москве. Я предприняла последнюю отчаянную попытку – Послала на пейджер сообщение все того же содержания, но с повтором через пятнадцать минут в течение всего дня. Цой перезвонил, и я была поражена его приветливым тоном. Я бы на его месте просто возненавидела меня за такое занудство и уж точно не перезвонила бы, изложила ему по телефону идею женских историй. И Сергей опять меня удивил. Он согласился сниматься в программе, сказав: "Ради Аниты я это сделаю. Я ее очень люблю. Она у меня умница. И через несколько дней после этого разговора мы встретились в четвером: Анита, Сергей, я и их семилетний сын Сережа, абсолютная копия Сергея старшего. Почти весь вечер мы проболтали. Девочка фамилия Анита Ким." Она кореянка, родилась в Москве. В связи с неславянской внешностью у Аниты с детства хватало проблем. Я училась в пятьдесят пятой английской спецшколе, и почти все в классе обзывали меня узкоглазой. А учительница русского языка, например, говорила: "Как я могу ставить ей тройку по русскому языку? Ей генетически недонознает наш язык. Сколько бы она ни занималась". генетический и у меня по-русскому всегда была тройка с минусом или двойка. Как только кто-то произносил в моем присутствии слово типа японца или китайка, мгновенно получал портфелем по голове. Я защищалась, как могла, но никогда не плакала. Я не любила школу и часто прогуливало занятия. Дождаться не могла, когда же я ее кончу. Помимо внешности, Аниту преследовал еще один комплекс. Она обеспокоилась, как бы одноклассники не узнали, что мама воспитывает ее одна, и не стали называть еще и безотцовщиной. И Анита придумала историю, будто ее отец-альпинист и погиб в горах. На самом деле он оставил их с матерью, как только Анита родилась. Отсутствие отца в семье Анита не замечала. И без детства была окружена заботой хлопковой бабушки и доброго дедушки, очень деятельной и строгой, но справедливой матери. Мать привела Аннити любовь к музыке. Аннита играет на гитаре, флейте, скрипке и фортепиано. Матери читала она свои первые стихи, которые начала сочинять в три года. Мать научила ее кататься на коньках, плавать, отвела в конно-спортивную школу. Где Анита добилась неплохих результатов. Она кандидат в мастера спорта. С невероятным облегчением, покинув школу после восьмого класса, Анита поступила в педагогическое училище, и там, наконец, ей удалось продемонстрировать свои способности. Она была одним из комсомольских лидеров. Пела, рисовала, танцевала, создала вокально-инструментальный ансамбль. Продолжала заниматься конным спортом и неплохо училась. Я до сих пор вспоминаю наше педагогическое номер десять на спаленке с такой любовью, с такой теплотой, что словами не передать. У нас там был замечательный русский народный ансамбль. Пели чистушки, хороводы водили, на трещетках играли. Все это мне так нравилось. Но выступать за училище в составе русского народного ансамбля меня не брали из-за внешности. Ну посмотри на себя, говорили мне преподаватели. Разве можно на тебя русский кокошник надеть? Это выглядит точно насмешка какая-то. Кстати, комплексовала я из-за своей внешности, наверное, до самого моего первого концерта, который состоялся в апреле 1998 года. И первое, что я натворила в концерте, надела русский кокошник, народный костюм, и пела «Черного кота» Юрия Соульского. И именно в этом ракурсе, что только черному коту и не везет. После училища Анита поступила в педоинститут, а затем на эстрадное отделение Гитиса. Но именно в училище она, что называется, распелась и твердо решила стать немного не мало оперной певицей. Достаточно продолжительное время она брала уроки у одного из лучших педагогов по пению жены Святослава Рихтера Нины Дорляк. Примерно в это же время, в начале 90-х годов, на курсах корейского языка Анита познакомилась с журналистом из Ростова. тогда еще рядовым работником московской мэрии Сергеем Цоем он любил лошадей неплохо пел имел черный пояс по карате и был старше Аниты на четырнадцать лет она была необычайно хороша улыбнулся Сергей на голове симпатичный хвостик за плечами ярко-зеленый ранец и мне все время казалось что она школьница которая бежит с бубликом в прыжку И как-то сразу понял, что это та женщина, которая мне необходима. Мы встретились всего семь раз в жизни. На восьмой я на ней женился. До свадьбы мы были с ним на «вы». Анита Сергеевна, Сергей Петрович. Я его, скорее, старшим другом считала, чем кавалером. Он приглашал меня в кино, в ресторан. А однажды мы пошли с ним в Большой театр на Жизель. Погасили свет... И вдруг слышу храп рядом с собой. Это Петрович уснул. Я тогда даже не предполагала, как он много работает. Что на него любое отключение света действует как снотворное. Ну, невежда, думаю. Кошка. А потом мы пели с ним под гитару, катались на лошадях, и каждый раз на свидание он приходил с цветами. Он мне нравился, но... Мы поженились и прожили около года. И тут я влюбилась в него уже по-настоящему, без памяти влюбилась. Нежнейший, добрейший, умнейший человек оказался, с очень сильным мужским стержнем. Никогда не пожалуется, никогда не скажет, что ему плохо, и очень заботливый. В общем, как говорят о таком муже, можно было только мечтать. У нас родился сын, и помню, Сергей примчался ко мне в роддом с огромным букетом ромашек, самых моих любимых цветов. Я смотрела на него с седьмого этажа, стоя у окна. Как же он был счастлив! Разбрасывал эти ромашки, бегал вокруг роддома, кричал так громко, что на улицу пришлось выйти мид сестрам и попросить его не шуметь. Ожидая ребенка и уже после того, как сын появился на свет, Анита не переставала сочинять стихи и музыку. Она рассказала мужу о своем серьезном намерении петь на сцене, на что Сергей категорично заявил: «Пой дома». И какое-то время Анита, воспитывая ребенка, действительно пела дома. Сын подрастал. И однообразные домашние обязанности в конце концов так они тебе надоели, что она была готова где угодно работать, лишь бы не сидеть в четырёх стенах. Она опять обратилась к мужу. «Ну, устрой хоть куда-нибудь, каким-нибудь секретарём». Сергей и на этот раз не проявил инициативы. «Я пошла в туберкулёзный санаторий, работать по профессии педагогом». Проработала год и подхватила там туберкулезную палочку. Сергей сказал: "Сиди дома, воспитывай сына и больше никаких экспериментов". Я сопротивлялась, и мы начали ссориться. Я собирала вещи, хватала ребенка и уезжала куда-нибудь на время. Случалось и мужить в студенческом общежитии. Мы разъехались почти на полгода. Я понимала справедливость его требований. Любой мужчина хочет, чтобы у него был уютный дом, чтобы жена всегда ждала его к ужину, чтобы дети были ухоженными и так далее. И Петрович мой не исключение. Но я-то другая. Мне всю жизнь хотелось быть социально нужной, полезной. И к этому времени, в середине девяностых годов, Цены в шоу бизнесе подскочили. Запись песен на профессиональной аппаратуре и съемки видеоклипов стоили уже десятки тысяч долларов. И Анита отчетливо понимала, что помимо таланта и огромного желания петь необходимо еще и деньги. И она решила заработать эти деньги. Правда, на этот раз, во избежание конфликтов, не стала ни о чем говорить Петровичу. Так с любовью называет Анита своего мужа. Она пошла работать на рынок в Лужники. Анита Цой для начала решила освоить челночный бизнес. Поехала к родственникам в Корею и на деньги, которые муж дал ей на подарки родным, купила товар. Вернулась в Москву. Сагитировала соседку по дому заняться торговлей и... И две молодые женщины около года каждое утро бегали на рынок торговать.